Глава 6 В первое мгновение мне показалось, что появился кино, и на краткий миг я даже обрадовалась. Но кто бы ни загородил мне небо, это был не кино. Наверное, из-за усталости и непонимания происходящего я просто задержала дыхание. «Эй!» — обратился незнакомец, и я напряглась всем телом. «Тебе плохо?» «Что стряслось?» Он чуть отстранился. Меня ослепило... Слишком яркое сизое небо. Потом в лицо прилетели ледяные капли, и я взвизгнула. Похоже, это он брызнул водой, пытаясь меня разбудить, и в целом у него получилось. На ноги я пока встать не могла, поэтому отползла на четвереньках, царапая руки о дорожные камни. Юноша, а это был именно он, удивлённо хлопая карими глазами, присел. «Я не обижу», — быстро понял, что я в панике. «Не бойся, ладно?» Он не казался разбойником с большой дороги. Робко огляделась, пытаясь сообразить, как здесь очутилась. Но незнакомец, по-видимому, догадался, о чём я задумалась. Потому что добавил. «Я шёл по дороге и увидел тебя. Ты лежала без сознания. Я лишь хотел помочь». Медленно осмотрела его тёмно-серая дорожная рекамы, задержала напряжённый взгляд на клинке, закреплённом на поясе. Но он им ведь мне не угрожал. Впрочем, если он путешествовал один, нелогично ли было бы держать при себе оружие? На том же поясе висел кошель, за спиной — сумка с добром. Выглядел как путник. Спасибо. Вежливо поблагодарила я и стала подниматься. Незнакомец встал вместе со мной. Я попыталась восстановить в памяти события прошедших. Сколько точно времени прошло? Небо было таким хмурым, что с трудом верилось, что сейчас разгар жаркого лета. Странно, я даже поёжилась. Лес вокруг разросся бесконечно, дарил прохладу. Хвойный дух немного кружил голову с непривычки. Что стряслось? Незнакомец всё ещё не уходил, я, отвлёкшись, вновь взглянула на него с испугом. Он лишь на шажок ко мне приблизился — но теперь тут же вскинул руки вверх. «Ты далеко от поселений, без вещей. Я просто хочу помочь». Помочь. Что же, это, наверное, неплохо, но для меня ни разу не покидавшую дворец Ладана это казалось подозрительным. Нянечки, что меня воспитывали, всегда запрещали общаться с незнакомцами, даже во дворце. А это большой мир, и рядом нет ни братьев, ни кино. «Кажется, меня унесло ветром», — озвучила я скорее для самой себя. Незнакомец, понимающе кивнул, а потом сдвинул брови. «И выжила?» — уточнил он с очевидной ноткой недоверия. «Точно. Только теперь я вспомнила дракона. То есть первая вспышка радости тут же погасла. Ведь если задуматься, откуда там было взяться дракону? Как он мог меня спасти?» Хотелось бы верить, что всё так просто сложилось. Но иначе и не объяснишь, почему я жива и как я оказалась посреди елового леса. Глянула на незнакомца. Нет, всё-таки я его совершенно не знаю. Рассказывать ему про дракона было бы ошибкой. Сама удивляюсь. Пожала я плечами. Ладно. Что ещё можно было от меня услышать, если я только очнулась? Парень на вид... Примерно моего возраста, и вроде бы не вызывал опасений. Но то, как он скользнул по мне взглядом, заставило поёжиться. Он будто знал, сразу же добавил. «Ты не выглядишь, будто падала с деревьев. Я видел ночную бурю, она стихла поутру. Но поломанных веток здесь нет, видишь? Теперь я обратила внимание и на себя, и на окружение». Действительно, не выглядело, будто здесь прошёлся ураган. Может, драконы правда был? Ладно, подумай об этом позже. Ах, руки странно заболели, и в голове пронеслась мысль. Парень дёрнулся от неожиданности, а я уже принялась вертеть головой в разные стороны. Омут! Где омут? Парень, я видела по нему, пытался меня понять и проследить логику в моих словах, но в конце концов нахмурился и сдался. «Ты немножко... того?» — осторожно уточнил он. Сдержав раздражение, я обернулась к нему. Мне нужно было узнать одну важную вещь. Сокол. Я держала в руках клетку с соколом. Парень со задачным видом кивнул, как будто подтвердил свои догадки. «Да нет же!» — я вспыхнула, осознавая, как это со стороны звучит. «Вчера... или сколько времени прошло... ему подбили крыло...» Лекарь сокола подглотал, мы посадили его в клетку, чтобы он восстановился. Ты не видел его? В этот раз незнакомец, понимающе закивал и задумался. Нет, — разочаровал меня он, — я же бросилась в лес искать клетку. Значит, ты путешествовала с группой? Я резко замерла и обернулась, когда поняла, что парень пошёл за мной следом. Он чуть в меня не врезался, — удивлённо захлопал карими глазами. Кайран. Наверное, с испугу выдал он. Меня зовут Кайран. Я ничего не сказала. Бросилась искать клетку дальше. Я понимала, что шанс ничтожно мал, но как я могла потерять клетку, если предположить, что каким-то чудом меня действительно спас дракон? Почему он позволил мне обронить клетку? Не заметил? Ох, ну я и даю. Мало мне спасения, так я ещё и причитаю. «Знаешь, — вдруг заговорил парень, — Кайран, он начинал меня раздражать. Сначала я и правда решил, что ты немного не в себе. Я тут же надулась, но не хотела, чтобы он это видел, поэтому даже не обернулась. Но кое-что всё-таки сошлось. На его слова я не обратила внимания. Я различила знакомый звук, сдавленный протест и попытка расправить крылья. Обернулась. Кайран стоял в шагах в пяти от меня и держал клетку. Проклятие. Несмотря на то, что он нашёл омута, мне не хотелось с ним общаться, но ничего не поделаешь. Подошла. Он протянул мне клетку, я приняла её с осторожностью. Быстро кивнула в знак благодарности. Значит, любишь спасать всяких птичек. Пока я с облегчением разглядывала сокола, спросил Кайран. Омут был в порядке, просто шокирован. Вертел головой и не понимал, что происходит. Однако в моих руках он всё же не пытался расправить крылья. Что я, конечно, засчитала себе как победу. Как я не заметила клетку сама? И почему заметил этот Кайран? А что такое? Какие-то проблемы? Поинтересовалась я. Просто пытаюсь понять, — пожал плечами Кайран. От этого ты влипаешь в неприятности. Он ухмыльнулся. И я отругала себя за то, что слишком засмотрелась на эту ухмылку. Ничего удивительного в этом не было. Я, кроме дворца, в жизни мало что повидала. Один раз я угодила в ураган. Всего один раз. Обняла я клетку. И чего ты пристал? Я? Кайран улыбнулся и огляделся. Ты лежала на дороге, словно с неба упала. Как он ловко подметил. Но я продолжала смотреть с настороженностью. «Не расскажешь, что стряслось на самом деле?» Некоторое время мы смотрели друг на друга и мерились чувством собственной важности. Но в конце концов я горделиво задрала нос и заявила «Нет». А потом отвернулась, собираясь уйти. Неловко получилось, ведь я понятия не имела, где нахожусь, а значит, выйти к храму без чьей-либо помощи вряд ли получится. За высокими елями ни гор, ни нужного направления не разглядеть. И я поняла одно. мне хотя обернулась. Кайран уже сложил на груди руки и самодовольно улыбался. Проклятье. Не подскажешь, в какую сторону? Тут я осеклась, решив, что, наверное, будет лишним говорить правду. С другой стороны, там же будут кино и мои братья. Чего бояться одного парня? Кем бы он ни был. Ладан. «Серьёзно?» — Кайран хохотнул. «Тебя из столицы принесло сюда?» «Сюда. Это куда именно?» — с важным видом уточнила я. Кайран покачал головой. «Скажи, куда тебе надо добраться?» — попросил он прямо. «Что же, наверное, от этого не будет вреда. Я надеюсь». «До храма воздушного дракона», — призналась. А Кайран в этот раз понимающе закивал. Оттуда и пришёл смерч, будто сделал выводы он, подтверждая мои слова. «Что же, занесло тебя сильно!» Он шагнул ко мне ближе. «Но ничего не поделаешь. Я провожу». «Ой, не надо!» — засопротивлялась тут же я. «Не хочу тебя отвлекать от твоего путешествия». «Ничего, у меня есть в запасе день», — заверил Кайран. «День?» — я удивлённо вскинула брови. «Это же как далеко меня занесло! Храм так далеко!» Видимо, на моём лице появилась растерянность, потому что Кайран не стал язвить. «До постоялого двора доберёмся, а там на лошадях быстрее доедем», — сообщил он. А я напряжённо поджала губы. «Лошади, да». Он осмотрел меня с ног до головы вновь. «Да, я не раздевалась?» естественно, когда ложилась спать, но рекам и на мне было совершенно не для верховой езды. «Откуда ты говоришь?» «Я не говорила», — снова задрала я нос. «А пешком до храма очень далеко». «Весь еловый лес», — махнул в сторону елей Кайран. «Ясно. Безвыходная ситуация». «Не бойся меня», — посоветовал он. «Поверь мне, со мной тебе несказано повезло. «Почему это?» — сердито бросила я. Кайран лишь хмыкнул и покачал головой. «Идём», — пошёл обратно к дороге он. «Если поторопимся, не попадём под дождь». Он не стал меня ждать, а я не спешила за ним следовать. «Кто сказал, что я тебе уже доверяю?» С вызовом бросила ему в спину. Он обернулся только на миг с этой своей очаровательной ухмылкой. «А какой у тебя есть выбор?» — лукаво подметил он. К моему сожалению, он был прав как никогда. Когда меня брали в поездку, никто не рассчитывал, что поднимется смерч и подхватит меня, разделив с группой. Я сама к такому не готовилась. Конечно, я небольшой эксперт в погодных явлениях, но разве смерчи образуются в лесах? Так странно. Я могла бы развернуться и гордо пойти в лес одна, но надолго бы меня хватило. Не знаю, думают ли братья и остальные, что я выжила. Хотя картина, когда меня подняло в воздух, наверняка не самая радостная. Но даже если меня будут искать, лучше выйти им навстречу. Если они ушли, я хотя бы смогу вернуться в Ладан или догнать их. Не знаю. Мысли путались от усталости. Мы шли по дороге. Кайран впереди — Я, прижимая к себе клетку, держалась чуть поодаль. Молчали. Я разбиралась в своих мыслях. Почему молчал Кайран, важно вышагивая впереди, словно полководец, не знаю. Но чем дольше мы шли, тем больше сомнений одолевали меня на его счёт. Конечно, за всю жизнь я наслушалась всяких рассказов, в том числе и о хороших, порядочных людях. Он не... Но так я называла только кино, и даже если Кайран не окажется страшным разбойником, внезапно мне в голову пришла мысль. Ведь дракон принёс меня сюда, так ведь? А потом появился этот Кайран. Драконы ведь умеют превращаться в людей. Сердце забилось часто-часто. Я разволновалась уже совсем по-новому, глядя на своего неожиданного спасителя. Конечно, я не питала особых надежд, но вот было бы здорово, если бы Кайран оказался драконом. Я бы привела его к Юншену. Брат переговорил бы с ним, выяснил причину их исчезновения и пригласил хотя бы одного в столицу для проведения испытания. Это бы настолько всё упростило. прокашлялась я, собираясь начать разговор, и даже немного догнала Кайрана. Так я шла на три шага позади, а тут уже на полтора. Это чтобы он не обижался. Кайран не реагировал на мои покашливания, просто продолжал бодро идти вперёд. Может, он догадался о моём плане? Снова кашлянула я. «Будь здорова», — пожелал мне он, даже не оборачиваясь. «Я понимаю, что ты, наверное, устала, но если не поторопимся, попадаем под ливень». Прибавила Шагу. Омут издал сдавленный звук. Я проверила его. Снова лишь вертит головой. Но на секунду показалось, будто он заговорил с Кайраном. Вообще, насколько я помню легенды, драконы умеют разговаривать с животными. Может быть, пока я себе там что-то выдумывала, Кайран притормозил, выставил руку, преграждая мне путь и вглядывался вдаль некоторое время. Потом я различила звуки повозки и на миг обрадовалась. Но мы отошли к краю дороги и продолжили движение. Мимо нас проехало несколько гружённых товарами тележек. К чему-то подобному я не была подготовлена, поэтому просто удивлённо провожала взглядом крестьян в больших широких шляпах. А Кайран с ними ещё и поздоровался. Они улыбнулись в ответ, когда проезжали. «Ты их знаешь?» — решила всё-таки завязать разговор. Кайран обернулся и хмыкнул. «Ты не очень часто путешествуешь», прозвучала не как догадка, скорее как констатация, простая вежливость. «А ты, значит, часто путешествуешь», заключила и я, делая выводы, которые Кайрана снова повеселили. «Куда ты направляешься?» «Решила подружиться», и глянул на меня. «Может, тогда начнёшь с имени?» «А?» Удивлённо выдала и отругала себя за простоту. «Прости, не так уж и часто просыпаюсь посреди леса». «Вообще-то ты была на дороге», — поправил Кайран. «И почему я так на него злюсь? Мне бы ему благодарной быть. С другой стороны, ещё неизвестно, куда он меня ведёт. Если что, сбегу. Может, я и жила во дворце, но бегать умею». «Кисана», — представилась я, потому что всё ещё собиралась расспросить его про драконов. Кайран неожиданно обернулся и с улыбкой на лице ошарашил меня. «Тебя зовут так же, как сестру принцев драконов?» Я даже рот разинула, настолько не ожидала, что он... «Откуда? Откуда ты знаешь, как зовут названную дочь короля дракона?» — поинтересовалась я. «Так ведь об этом все знают!» Кайран рассмеялся, И от этого смеха на душе потеплело. «Нет, соберись. Может быть, это его тактика». «Ты будто всю жизнь просидела в пещере». «Как он?» «Впрочем, неважно. Просто принцы-драконы — это одно, но названная сестра — на то и названная, что не особо интересно». «Ну, почему же?» Кайран смотрел на меня в полоборота, и я смутилась. «Говорят, она красива». «Кто говорит?» Сердито потребовала сдать наглецов. «Ты правда из пещеры?» Он надо мной потешался. «Ну ладно. А я как?» Поинтересовалась, пытаясь придать выражению лица непринуждённость. «Похожа на неё?» «Я её никогда не видел. Но ты...» Он осмотрел меня оценивающим взглядом. «На принцессу не очень тянешь». Возмущённо скривилась, но предпочла проигнорировать замечание. А Кайран, похоже, решил продолжить. «Ладно, а ты что?» — с трудом сдерживала я гнев. «У меня хотя бы имя королевской семьи, а из тебя принц-дракон явно не получится». «Я и не претендую», — совсем не обиделся он. «Так и кто же ты?» Кайран расплылся в довольной улыбке обернулся и пошёл спиной вперёд, чтобы я его хорошо видела, особенно его горделивую, немного самодовольную улыбку. «Я погонщик драконов», — заявил он с гордостью. Я прыснула, даже омут что-то пробурчал. «Ты в курсе, что драконов уже сто лет не видели?» Внимательно наблюдала за его реакцией. «Вдруг выдаст себя чем-то?» «Так-то я сама драконов не встречала, конечно, но по рассказам...» В человеческом обличии их не отличить от обычных людей. Поднимался ветер, тревожа еловый лес. Кайран прав. Скоро прольётся дождь. Это не мешает погонщикам обучаться. Кайран не обиделся совсем, только преисполнился ещё большей гордости. Когда-нибудь они вернутся, и мы будем готовы. Мы? Я всё ещё ухмылялась с недоверием, будто он верил в детские сказки. «Вас таких много?» «Думаешь, на весь лаён. Только один дракон занимался спасением земель», — развел руками Кайран. «Это невозможно». «Но как можно обучаться на погонщиков без драконов?» «Несмотря на то, что я подозревала, будто Кайран и есть дракон, погонщики почему-то звучали совсем уж фантастично». Тут я задумалась и поняла — Сказать ему, что с братьями ищу драконов, особенно после моих насмешек, будет лишним. «Неважно», — кашлянула в ответ. «Значит, ты погонщик», — повторила для верности. «А кто же ещё?» «Он будто выпытывал у меня правду, но я не поддавалась». «И куда ты держал путь?» «В одно важное место». Просто ответил Кайран, а потом вновь отвернулся, ускоряя шаг. Ветер уже не на шутку разгулялся. «Поторопись, Кисана!» Он резко свернул в лес. Я испуганно осмотрела дорогу. Она всё не кончалась, к сожалению. А постояла во не видно и в помине. «Это она? Ловушка? Куда мы?» С тревогой спросила я. надо укрыться в чаще. Сейчас польёт ливень». Я встала как вкопанная, И Кайран это заметил, обернулся. Омут жалобно вскрикнул, будто почувствовав моё волнение. «Не доверяешь мне?» «Понимаю, я не доказал ещё, что мне можно верить. Но вариантов нет. Дождь накроет нас в ближайшие минуты. Твоему соколу тоже нужно спрятаться на время. Особенно с его раной». «Он не мой», — замотала головой. «Как скажешь. Иди сюда» опасно но тучи грозили пролиться стеной дождя у меня не было выбора я пошла за кайраном начался дождь ветер ворвался в лес словно разбойник похитил тепло Поёжилась, прижимая к себе клетку растерялась ненадолго озираясь по сторонам Лёгкое прикосновение на плечи легла накидка я резко взглянула на кайрана если зайдем чуть подальше дождь до нас «Не достанет», — примирительно объяснил он. Напряжённо кивнула и мы отправились вглубь леса. Во многих местах лило, особенно когда ветер проносился, разметая ветви в разные стороны. Но Кайран будто знал, как избегать мест, где мы могли промокнуть до нитки. В конце концов мы замерли под огромной елью, ветви которой были пышными и длинными. За ними не разглядеть небо. Лило, как из ведра, но у нас было сухо. Так мы и стояли рядом. Я закуталась в накидку Кайрана, обнимая клетку с омутом. Сам Кайран прислонился к стволу дерева. Его глаза были прикрыты, он выглядел так, будто наслаждался. Похож на дракона, но представился погонщиком. Что же, если вспомнить, что драконы исчезли... Неудивительно, что он не признавался? Да и разве я давала ему повод доверить мне такой важный секрет? Не скоро но дождь прекратился. В лесу ещё долго стекала вода с ветвей и иголок. Из-за влажности трудно было согреться. Да и капли так и норовили попасть за ворот. Но Кайран поторопил. Ливень скоро может снова начаться. Здесь в это время года они часто бывают. Лучше переждать в постоялом дворе. «Значит, ты живёшь где-то поблизости», — заключила я очевидное, пока мы пробирались к дороге. Вроде бы всё шло хорошо, но Кайран замер, когда где-то в чаще, куда мы не заходили, хрустнула ветка.